Глава двадцать седьмая. Дизайн квартир для кошек и собак. Смотрю в интернете фотографии интерьера квартир. Кухни-студии, спальни с плазмами. А какие ванны, какие там ванны, бассейны, а не ванны. Как не хочется такой дом. А где место для меня? Где я буду за маней бегать? Дышит мне Куба в затылок. Смотри, сколько места, коридор какой длинный, длинный. А здесь какая-то палка стоит, я её боюсь. Это не палка, это напольный светильник. Ну всё равно, я его опрокину и буду бояться. Будешь пешком ходить, как все нормальные люди. Маня подошла к компьютеру по верхней полке и уселась над моей головой. Хорошая комната, не слушай его. Вазочек много, будет что поскидывать на пол. И то правда. Из-за животных у меня все полки пустые. Если на мгновение оставить какую-нибудь мелочь в свободном доступе, эта мелочь тут же окажется на полу. Маня скинет, а Куба обслюнявит. «А где мы спать будем?» — спросил Куба. Спален в каталоге оказалось бескрайнее количество, и мы начали смотреть. «Вау, как красиво! Маня, тебе нравится?» показала я на картинку роскошной спальни в балдахинах и с гобеленами. «Ничего так!» — скривилась Маня. «Плёки много будет — это плюс. Прятаться есть где — это тоже плюс. Шторы опять-таки за кроватью. Можно будет карабкаться от кубки. Это вообще жирный плюс. Обивку драть можно. Обожаю!» Эх, и тут я пролетела, как фанера над Парижем. «А где я буду спать?» — уточнил Куба. «И правда...» Где же поместить лежак для собаки? А нигде. Маня мягко подошла к нам и уселась возле ноутбука. Нигде ты его не поместишь, потому что он в доме лишний, и тебе на это все дизайнеры намекают. Это почему это я лишний? Я вовсе даже совсем полезный в хозяйстве. Я могу костей отпугивать. Копа взволновался не на шутку и приготовился отстаивать свой КПД в домашнем хозяйстве. А вот эта полочка нравится? С сомнением тычу я пальцем в симпатичную полочку для головных уборов. «Мне, мне нравится! На эту полочку я буду ложить свой мячик, и с собакой, которая вон там в зеркале, я с ней играть буду». «Не ложить, а ложить!» — поправила кубу Маня, соскочив с полки на стол и усевшись возле кубкиного носа. На эту полочку ты будешь вложить свой грязный слюнявый подродный мячик. Полбес. Ой, не ложить и не ложить, а класть, роняй вя кошкинов авторитет. Куба не будет класть слюнявый мячик на полочку, потому что мячик я буду убирать в коробку. А с зеркалом-то что не так? Всё так. Куба аж захлебнулся от восторга. «В зеркале же собака живет! Я такой иду мимо зеркала, и тут раз, а там собака страшная такая, зубы во, уши во, хвостяра во!» Я такой, «Уходи, кобелина вонючий!» А он такой, «Сам проваливай, это мой дом!» А я такой, «А ты такой дурачок, что себя от себя отличить не можешь!» хмыкнула кошка. «И вообще, в зеркале живет кошка!» «Собака! Кошка! Собака! Я вот тебе...» и Маня приготовилась хлопнуть кубу по носу лапой. «Прекратили драку. Сейчас выключу компьютер, и дальше ничего не посмотрим. А нам еще в ванной смотреть. Успокоились?» Звери фыркнули и уставились на монитор. Я перелеснула на страницу ванные комнаты и чуть сознание не потеряла от красоты неземной. Ванная с коврами, с хрустальными полочками для лосьонов и духов, с мраморными подиумами. Ну да, ну да, скептически процедила маня. Я уже вижу эту картину. Приходит такой кубец с прогулки, поуши в говнище, грязными лапами по зелёному кобру. Капзый, капзый, а ты такая за ним несёшься. Кубачка мусы пуси. Ну ты хоть на стене не брызгай своим говнищем. Залась по лесенке, сейчас я тебе лапки помою. Жоп кусаю, то я помою. Ага, красота. Как ни прискорбно, но приходится признать, что кошка права. Не, ну ты сама подумай, не унималась Мяня. Как я по стеклянной полке буду ходить, а? Ты когда-нибудь пробовала по стеклянным полкам ходить? Это же страшно. Полка должна быть широкой, добротной, чтобы на ней лежать удобно было. А если я не удержусь и упаду? Вот так. Эти двое зарубили все мои мечты о красивой кухне, шикарной спальне и роскошной ванной комнате. Про зал и коридор я уже не заикаюсь. Наверняка и в этих проектах у дизайнеров не нашлось места для нашей сладкой парочки золотистого ретревера Кобе и кошки дворянских кровей по имени Маня. А жаль. Чтобы хоть как-то украсить и облегчить свою жизнь, я решила Маню к унитазу приучить. Полла у меня подруга в Красноярске, у которой кот ходил на унитаз и за собой смывал. Кота звали Федя, а подругу Галя. Я сама видела, как Феденька в туалет ходит, раскарячится на сидушке, поймает равновесие и делает своё дело прямо в унитаз, а потом сам смывает. Бачок у них старый, советский, под потолком над лейной трубе, и от бачка тянется вниз длинная цепочка почти до пола. На конце цепочки резиновое кольцо из пандер. За это кольцо Федя и дёргает. Дёрнет и смотрит с восторгом внутрь унитаза, как там вода крутится. Классный кот этот Федя. Галя рассказывала, что когда Федя нашкодит, и она его начинает ругать, он бежит в туалет к туалетке с пандеру. Подбежит, оглянется, тут ли хозяйка, не прошёл ли гнев праведный, видит ли она своего Федю, и лапой дёрг за колечко. Вода и полейся. а Феденька на Галину смотрит и говорит, «Вот какой я молодец и умница, а ты меня такого хорошего ругаешь почем зря, другая бы на твоем месте меня бы на руках носила, а ты еще ругаешься, вот я тебе еще раз за эспандер дерну». И так Федя смывает пустой унитаз, пока Галина смеяться не начнет. А она обязательно начнет смеяться, потому что просто смотреть на эти Федены фокусы нет никаких сил. И вот я, вспомнив про Галю с Фетей, решила научить Манечку пользоваться унитазом. Выискала в интернете способы, как это делать. Нашла такую штуку, похожую на крышку унитаза, и сразу же купила. Смысл с системой в том, что унитаз закрывается лотком. Под центру вырезается дырочка. Сначала маленькая, а потом все больше и больше. Так кошка понемногу привыкает к дыре на унитазе и начинает ходить в туалет, как человек. И вот что у нас получилось. Вернее, ничего у нас не получилось. Но это не потому, что Маня дурочка или я неправильно приучала, а потому что не всем дано. Если ваша кошка ходит в открытый наполнитель, то у вас всё получится. А если на пустую сетку в лотке, как Маня, то нечего и пробовать. Ничего у вас не получится. Я до этого не учла, но всё равно вышел интересный опыт. Итак, мы купили этот волшебный туалет под названием City Kitty. Всё сделали по инструкции. Сначала я приклеила на скотч крышку унитаза, чтобы она мне кошку не пришибла и кошка не отказалась от идеи стать человеком. Потом насыпала немножко наполнителя и специальной травки, входящей в комплект. Типа этот наркотик должен кошку привлекать. Но Мань на него вообще не среагировала. Мань, это для тебя. Нравится травка? Чем это воняет? Это кошачья мята, тебе должно нравиться. А как? Фигня какая-то. Что мне с этим делать? Это что за песок? Это наполнитель, его нужно копать. Маня вытаращила на меня глаза. Ты что, совсем сбрендила? Ты хочешь, чтобы у нас с тобой был один лоток на двоих? Да, я так хочу. Ну, вы с этим можете делить один лоток на двоих. Это я вам запретить не могу. Можете ещё сюда и кубку посадить. Но я буду ходить в свой. Но унитаз лучше. Чем же, позволь поинтересоваться, ваш лоток лучше, чем мой? Один на всех? Там водичка, она смывает. Ну, ты понимаешь. Не понимаю. Мой лоток тоже чистый. В чём проблема? Он потому чистый, что я его мою. А я хочу облегчить себе жизнь. Поэтому ходи, пожалуйста, на унитаз. Маня посмотрела на меня с полным непониманием. Словно я — китаец, говорящий с французским прононсом на языке суахили. «Меня устраивает мой лоток, а кто его содержит в чистоте, меня не касается. Это тебе понятно?» И Маня соскочила с крышки унитаза на пол, где стоял ее старый, но надежный лоток с сеткой. «Так у меня и не получилось. Не облегчить себе жизнь, не украсить ее».